Тут со мной непосредственные исполнители, им, как говорится, и книги в руки. Люди высоко знают, а главное, помнят, в отличие от нас, стариков, каждую мелочь. Давайте, Кирилл Иоаннович. Пожалуйста, пригласил председатель. Кирилл взял указку. Существо изобретения изложено в его формуле, начал он, преодолев волнение. В отличие от всех известных способов прямого восстановления металлов, Мы предлагаем процесс, основанный на активном воздействии органических молекул. Глава 24. Корва чувствовал, что вот-вот сорвется. Крупные и мелкие неприятности сыпались на него, как из рога изобилия, отзываясь с боем сердечного ритма и жаркой, заволакивающей сознание ломотой в затылке. Уши закладывало, как в самолете. Определенно подскочило давление, но измерить его... Где-то в ящике валялся футляр с манометром и резиновой грушей. Не было ни времени, ни охоты. Неделя еще только началась, а сюрпризов хоть отбавляй. В Министерстве геологии, куда он поехал утверждать новые штатные расписания, он узнал, что на него опять пришла анонимка. Жаловались, он примерно догадывался кто именно, на диктаторские замашки, волюнтаристскую кадровую политику и зажим научных направлений, стоящих на противоположных к школе позициях. Ничего нового, но все равно противно. А тут еще один из его замов учинил по собственному почину ревизию финансовой отчетности геологических партий. Счета за аренду плавсредств, расписки сезонных рабочих. Поди разберись, где тут честный документ, а где Филькина грамота. В пустыне, когда до ближайшего колодца надо пилить трое суток, в Таежной Чищебе нотариальных контор не предусмотрено. Только кому об этом скажешь, опять пойдут комиссии, нервотрепки, а времени без того не хватает. Корватовский институт вырос из комплексного экспедиционного объединения, искавшего нефть и газ по всему Союзу. Сосредоточившись на зарубежных исследованиях, Игнатий Сергеевич сохранил за собой и прежние, и наиболее перспективные направления. К сожалению, управлять этим обширным и пёстрым хозяйством становилось год от года труднее, и возраст никуда не денешься сказывался, и здоровье подкачивало. В двухэтажной временке, который с чьей-то легкой руки прозвали «бараком», корот появился через полчаса после им же назначенного срока. Клиня себя за опоздание, Игнать Сергеевич, тем не менее, не извинился перед ожидавшими сотрудниками. Пробурчав нечто малопонятное, он толкнул ногой дверь и жестом зазвал всех в кабинет. Самолюбивый Северьянов, которого Игнат Сергеевич упросил остаться старшим научным сотрудником на половинной ставке, мрачно уселся в самом дальнем углу, Он чувствовал себя униженным, что было никак не сообразно с его высоким постом. Обижаться, однако, не приходилось. Корват взял Диму под свою широкую длань, когда тот был еще студентом-третьекурсником, причем троечником и Рядом с ним приютилась на венском стуле Лариса Постер, тоже бывшая студентка Игнатия Сергеевича, а ныне старший научный и кандидат геолога минералогических наук. Она принесла новые варианты карты, где были учтены последние данные геофизики и разведочного бурения. Концы и с концами у нее не сходились, и было страшно первой угодить под огонь уничтожающей критики. Корвант был беспощаден на язык. Лишь одна Лебедева, ни при каких условиях не терявшая бодрости духа, смело придвинула кресло к директорскому столу, уставленному телефонными аппаратами всевозможных конструкций. Это еще что за новости? спросила с обезоруживающей улыбкой. Глядит бука не разговаривает. Что-нибудь случилось, Игнат Сергеевич? Ничего не случилось. Он зыркнул на нее из-под насупленных бровей. Она доела до чертикова, и богу брошу все к какой-то матери. Фи, она шутливо наморчила нос при дамах. Знаю я этих дам, ощерился корвут. Глушит водку стаканами, а чуть что скажи сразу в истерику. Не знаю, каких вы дам подразумеваете. Лариса Постер пришла на помощь подруге. Но тут они не присутствуют. И пояснила, не моргнув глазом. Я истеричками имею в виду. Ладно, кончай балаган. Остывает от накала, Корвет принялся искать по карманам очки. Стало как будто легче. Придерживая за край дужки, обвел чуть проясневшим взором сидящих. Как это здорово, когда вокруг себя свои. Измитий Васильевич удивился он, словно впервые заметив Северьянова. «Ну-ка, подсаживайся поближе. Давайте вашу почкотню, Лариса». «Вот так всегда с вами». «Постер развернула карту. Еще не видели, а уже обзываете почкотнёй». «Так и есть. Мазня, а не карта». Игнат Сергеевич хлопнул ладонью по розовому пятну, чем-то насторожившему его геологически нюх. «Что такое я вас спрашиваю? Где легенда?» «Пожалуйста». Лариса мгновенно подсунула ему листок. «Не успели еще нанести».